Затем сложить в посуду и залить ингредиентами горячим рыбным бульоном или водой. Добавить обжаренный томат, пасту и лук, перец, лавровый лист, соль. Всё перемешать и тушить 20-30 минут. За 5 минут до готовности положить сметану. На гарнир можно подать картофельное пюре. Рыба 600 г, рыбный бульон или вода 150 мл, масло растительное 50 г, лук репчатый 150 г. Томат паста 60, сметана 50, перец чёрный душистый, лавровый лист, соль по вкусу. Ставрида жареная. Подготовленные тушки ставриды разрезать на кусочки, обвалять в муке и обжарить. Это блюдо лучше всего подавать, полив острым соусом, украсив зеленью и овощами. К приготовлению соуса Кастрюлю налить в воду и довести до кипения. Добавить томат, пасту, сахар, лук, соль, масло. Все перемешать и варить 15-20 минут. За 5 минут до конца варки в соус положить чеснок, горчицу, перец, лавровый лист. Готовый соус охладить и влить в него уксус. Можно использовать и готовый острый соус. Рыба 800 граммов, масло растительное 40 граммов, мука 100 граммов. Для соуса: вода 20 л, томат паста 70 г, сахар 20 г, масло растительное 25, перец чёрный душистый, лавровый лист, чеснок, горчица, оливковое уксус, соль по вкусу. Скумбрию я в соусе. Телескумбрию нарезать кусочками и отварить в небольшом количестве кипящей подсоленной воды. Овощи также отварить отдельно. Готовую рыбу и овощи выложить на блюдо, полить соусом и посыпать мелко нарезанной петрушкой и зелёным луком. Для соуса муку поджарить на маргарине до светло-коричневого цвета, немного охладить, развести горячим отваром из рыбы и овощей, положить соль, довести до кипения и варить 5-10 минут. В качестве гарнира рекомендуется отварной картофель. Рыба 700-800 г, морковь 150 г, лук зелёный 100, сельдерей, корень, зелень петрушки. Для соуса: маргарин 50 г, мука 40 г, отвар из рыбы и овощей 3/1 л, соль по вкусу. Шницель из натотенней. Теля наточение нарезать небольшими порциями и слегка отбить. Яйца взбить, добавить перец и соль. Подготовленное теля обмакнуть в яйца, обвалять в сухарях и обжарить до появления румяной корочки. При подаче шницель полить растопленным сливочным маслом, в качестве гарнира подать жареный картофель, блюдо украсить зеленью. Рыба 600 г, 2 яйца. Сахари 40 г, масло растительное 100, масло сливочное 21 г, соль, перец молотый по вкусу. Рыба сабля тушёная с овощами. Очищенные и нарезанные ломтиками морковь и лук, кусочки рыбы сложить в посуду, залить стаканом горячей воды, добавить соль и пряности, закрыть крышкой и тушить 30 минут. На слабом огне заправить блюдо подготовленными горячими сливками и маслом. Хорошим гарниром к этому блюду служит отварная цветная капуста или картофель. Рыба 600 г, морковь 100 г, лук 100, сливки 12 сотых литра, масло сливочное 20 г, лавровый лист, перец чёрный горький и душистый, соль по вкусу. Навага жареная. Снять с наваги кожу, удалить внутренности икру оставить в рыбе. Вымыть рыбу и обсушить полотенцем. Затем посолить, обвалять в муке, смочить яйцом, смешанным с водой, обвалять в сухарях и жарить на масле до готовности. Подать с жареным картофелем. Рыба 800 г, мука 40 г, одно яйцо, масло растительное 60 г. сухари 50 г, вода 0,4 л